Боги умерли не напрасно. Сейчас, например, я могу доказать, что у человека две руки. Каким образом? Я подниму обе руки и скажу, сделав определенное движение правой. Вот одна рука. А затем добавлю, сделав то же движение левой. А вот другая. Джордж Эдвард Мур «Доказательство внешнего мира» 1939 год. Рожденная в облаке, ограниченная облаком, она была загадкой. Мэдди познакомилась со своей сестрой через окно чата, после того, как умер ее отец, один из загруженных сознаний новой эры богов. «Мэдди, ты кто? Неизвестная Айди, твоя сестра, рожденная в облаке неизвестная айди ты молчишь в чем дело неизвестная айди ты где мэдди я даже не знаю что сказать это слишком сильный шок как насчет того чтобы представиться неизвестная айди разводящие руки смайлик мэдди у тебя нет имени неизвестная айди до сих пор оно мне не требовалось Мы с папой просто думали друг другу. Мэдди. Я не знаю, как это делать. Неизвестная Айди. Эмодзи. Мост Золотой Рок. Вот как получилось, что Мэдди назвала свою сестру пеленой, опорой подвесного моста, возможная через залив Золотой Рог, скрытый в тумане, которыми так славится Сан-Франциско. Мэдди ничего не сказала своей матери о существовании пелены. После всех войн, развязанных загруженными сознаниями, какие-то из них до сих пор тлели, восстановление двигалось медленно и неуверенно. Сотни миллионов человек погибли на других континентах. И хотя Америке удалось избежать худшего, страна по-прежнему оставалась в хаосе, инфраструктура была разрушена, беженцы наводнили крупные города. Мать Мэдди, ставшая советником городской администрации Бостона, задерживалась на работе допоздна и возвращалась домой, валясь с ног от усталости. Первым делом нужно было убедиться в том, что пелена говорит правду, поэтому Мэдди попросила ее подробно рассказать о себе. У цифровых существ, таких как отец Мэдди, Есть основополагающая составляющая, открытый для восприятия человека набор команд ты данных, адаптированный для работы на процессорах различных типов единой глобальной сети. Отец научил Мэдди читать этот набор, когда связался с ней после своей смерти и воскрешения. Это был код на языке программирования высокого уровня, изобилующий вложенными циклами и каскадами условных переходов, лямбдо-функций и рекурсивных выражений, состоящих из длинных цепочек математических символов. Мэдди назвала бы такой набор исходным кодом, но только от своего отца она узнала, что подобное определение было бы неточным. Отец и другие боги, не были откомпилированы из исходного кода в исполняемый модуль. Они были созданы технологиями искусственного интеллекта, которые воспроизвели работу нервной системы человека непосредственно на машинном языке. И то представление, открытое для чтения человеком, являлось, по сути, скорее картой, отображающей реальность этой новой формы существования. На запрос Мэдди пелена без колебаний предоставила свою карту. «Неполную», — объяснила она. Пелена была распределена по различным процессорам и постоянно самомодифицировалась. Для того, чтобы ознакомиться с полной картой памяти, Мэдди пришлось бы трудиться до скончания века. Поэтому пелена показала лишь главные моменты. «Мост — золотой урок. Вот часть, унаследованная от нашего отца». Две скобки открываются, лямбда, скобка N1, скобка, две скобки открываются, лямбда, скобка N2, троеточие. Просматривая листинг, Мэдди находила сложные логические структуры, отслеживала ветвящиеся процедуры и вложенные циклы, восстанавливая общий рисунок мышления одновременно знакомого и непривычного. Это было все равно, что смотреть на карту памяти собственного сознания, но только с незнакомыми ориентирами и дорогами, ведущими в неведомые места. В коде чувствовались отголоски ее отца. Мэдди это видела. Своеобразная манера ассоциации слов с изображениями – глубокая, всеобъемлющая вера в одну конкретную женщину и одного конкретного подростка из миллиардов живущих на планете. Мэдди вспомнила, как мама рассказывала ей, что она с младенчества демонстрировала вещи, которые опровергали все теории воспитания детей. И в то же время однозначно свидетельствовали о том, что она их ребенок, в смысле переданных по наследству рациональных знаний. В возрасте всего шести недель улыбка малышки Мэдди напоминала ей папу. Мэдди с первого же раза возненавидела лапшу, Как и она сама, Мэдди мгновенно успокаивалась, как только папа брал ее на руки, хотя первые шесть месяцев ее жизни он был слишком занят на работе и почти с ней не виделся. Но были в Пелене и другие сегменты, которые ставили Мэдди в тупик. Ее умение предугадывать тенденции фондового рынка, способность разбираться в тонкостях патентного права То, как ее алгоритмы принятия решений, похоже, были адаптированы к методам ведения военных действий. Некоторые фрагменты карты памяти напоминали Мэдди исходные коды других богов, которые ей показывал папа. Другие казались абсолютно незнакомыми. У Мэдди был миллион вопросов к пелене. Как она появилась на свет? Подобная Афине вышла полностью сформировавшейся из разума ее отца, или скорее напоминала следующее поколение эволюционных алгоритмов, унаследовав с различными вариациями элементы ее отца и других загруженных сознаний. Кто ее второй родитель? Или, может быть, родители? Какие истории любви, желаний, одиночества и знакомств лежат за ее существованием? Каково это? быть порождением чистых вычислений и никогда не существовать воплоти. Но одно не вызывало у Мэдди никаких сомнений. Пелена действительно была дочерью ее отца, как и утверждала. Она была ее сестрой, хотя в ней и не было почти ничего человеческого. Мэдди. Какой была жизнь в облаке вместе с папой? «Мост Золотой Рог» пишет «Эмодзи, звук выключен, дракон, змея». Как и ее отец, Пелена имела привычку переходить на Эмодзи, когда не могла подобрать нужные слова. Из ее ответа Мэдди поняла, что жизнь в облаке просто выходит за рамки ее понимания, и у Пелены нет слов должным образом ее описать. Поэтому она попыталась навести мост через пропасть с другой стороны, рассказав Пелене о своей собственной жизни. Мэдди. «У нас с бабушкой в Пенсильвании был свой огород. У нас росли отличные помидоры. Мост Золотой Рог пишет. Эмодзи помидор». Мэдди. «Точно, это помидор». Мост Золотой Рог пишет. Я много чего знаю про помидоры, ликопен, кортес, посленовые, Центральная Америка, кетчуп, томат, никс против Хеддена, овощ, томатный суп. Вероятно, больше тебя. Мост Золотой Рог пишет. Что-то ты молчишь, Мэдди. Оставим это. Примечание переводчика. Никс против Хеддена. Решение Верховного суда США о принадлежности томата к овощам. Дело было возбуждено братьями Никс против Эдварда Хеддена, таможенного чиновника из Нью-Йорка. Таможенный тариф 1883 года облагал пошлиной импорт овощей и не облагал импорт фруктов. Точно так же закончились и другие попытки Мэдди поделиться подробностями о своей жизни. Она упомянула о том, как Безил виляет хвостом и лижет ей руку, когда она подходит к двери, а Пелена ответила научными статьями о генетике собак. Мэдди начала рассказывать о проблемах, которые были у нее в школе, и о том, как ее травили в классе, а пелена показала ей работы по теории игр и подростковой психологии. В каком-то смысле Мэдди это понимала. В конце концов, пелена никогда не жила в том мире, в котором жила Мэдди, и никогда не будет в нем жить. У нее была лишь информация про этот мир, а не сам мир. Как могла пелена понять то, что Мэдди чувствовала? Слов и эмодзи было недостаточно для передачи всей сути реальности. «Жизнь — это существование в теле», — думала Мэдди. Этот вопрос она неоднократно обсуждала с папой. Познавать мир через органы чувств — совсем не то, что просто получать информацию о мире. Воспоминание о времени, прожитом в мире, было тем, что позволило отцу Мэдди сохранить рассудок после того, как он превратился в мозг, заключенный в банку. И в этом, как ни странно, Мэдди увидела смутные очертания того, почему Пелене было так трудно объяснить ей свой мир. Мэдди попыталась представить себе, каково это, никогда не гладить щенка, не понимать, как налитый июньским солнцем помидор лопается между языком и небом, никогда не испытывать силу земного притяжения или упоения от встречи с любимым человеком, однако воображение ее подвело. Девушке стало жалко Пелену призрака, у которого даже не было возможности обратиться к воспоминаниям о существовании в теле. Была одна тема, которую Мэдди и Пелена могли обсуждать весьма эффективно. Миссия, завещанная отцом им обеим, следить за тем, чтобы боги не вернулись. Считалось, что все загруженные сознания, чье существование до сих пор так и не было признано, погибли в пожаре войн. Однако на серверах по всему миру оставались фрагменты их кодов, подобно останкам вымерших великанов. Пелина рассказала Мэдди о том, что таинственные личности обшаривают сеть в поисках этих фрагментов. Кто это? Хакеры, шпионы, сотрудники научно-исследовательских лабораторий, военные? С какой еще целью они собирают эти реликвии, если их не интересует воскрешение богов? Вместе с этими тревожными сообщениями Пелина также предлагала газетные заголовки, которые, на ее взгляд, могли заинтересовать Мэдди. «Мост Золотой Рог» пишет. «Сегодняшние заголовки. Премьер-министр Японии заверяет встревоженных граждан страны, что новые роботы, созданные для восстановительных работ, абсолютно безопасны. Европейский Союз объявляет о закрытии границ. Европа не желает принимать трудовых мигрантов. Сенат принял закон об ограничении иммиграции чрезвычайными обстоятельствами, большинство выданных ранее рабочих виз аннулируется. В Нью-Йорке и Вашингтоне произошли стычки протестующих требующих работы с полицией. Развивающиеся страны требуют от Совета безопасности ООН принятия резолюции, осуждающей стремление развитых стран ограничить миграцию населения. Европа и Соединенные Штаты возвращают производство в свои страны, что неминуемо приведет к краху экономик ведущих азиатских стран. Корпорация «Вечность» отказалась объяснить цель создания нового центра данных мост золотой рок пишет ты еще здесь два знака вопроса много знаков вопроса мэдди успокойся мне требуется какое то время чтобы прочитать те горы текста которые ты мне сейчас сбросила мост золотой рок пишет извини я до сих пор не могу привыкнуть к тому какая низкая у тебя производительность не буду тебе мешать дёрни меня, когда закончишь». Сознание Пелены работало со скоростью электрических токов, пульсирующих миллиарды раз в секунду, вместо медленных аналоговых электрохимических синапсов. Ее представления о времени были такими другими, такими быстрыми, что Мэдди немного ей завидовала. И только сейчас она смогла оценить, Какое терпение проявлял ее отец, общаясь с ней, когда был призраком в компьютере. Каждый раз во время общения с Мэдди он, как ему казалось, должен был ждать ее ответа в целую вечность, однако отец никогда не выказывал никакого раздражения. «Быть может, поэтому он создал еще одну дочь», — подумала Мэдди. «Такую, какая жила бы и думала так же, как он». Мэдди! Я готова поболтать, если и ты готова. Мост Золотой Рог. Я проследила, что все фрагменты богов стаскивают в вечность. Мэдди, папины фрагменты им не достались, ведь так? Мост Золотой Рог. Тут я тебя опередила, сестренка. Как только все успокоилось, я позаботилась о том, чтобы захоронить все, что осталось от папы. Мэдди. Спасибо. Хотелось бы узнать, что они там замыслили. Адам Эвер, основатель корпорации «Вечность», был одним из ведущих экспертов по сингулярности. Он дружил с папой, и Мэдди смутно припоминала, как в детстве встречалась с ним. Эвер настойчиво проводил в жизнь мысль о загрузке сознания, даже когда после кризиса его исследования были запрещены законом. Любопытство Мэдди было задето. Мост Золотой Рог. Не все так просто. Я несколько раз пыталась преодолеть защиту вечности, однако внутренняя сеть корпорации полностью изолирована. Там прямо-таки помешаны на безопасности. Я потеряла несколько своих фрагментов после того, как мое присутствие было обнаружено на серверах связи с внешним миром. Мэдди охватила дрожь при воспоминаниях об ожесточенной борьбе, которую во мраке всемирной паутины вели ее отец и Лоуэлл с Чандой. Фраза «потеряла несколько фрагментов» выглядела совершенно безобидной, но пелена, вероятно, чувствовала себя так, словно лишилась конечности или части своего рассудка. «Мэдди, ты должна быть осторожной. Мост — золотой рок». Мне удалось скопировать фрагменты богов, захваченные вечностью. Сейчас я пришлю тебе ссылку на зашифрованную ячейку в облаке. Может быть, изучив эти фрагменты, мы поймем, чем занимается вечность. Вечером Мэдди приготовила ужин. Мать предупредила, что задержится, сначала сказав, что на полчаса, затем на час, потом точно не знаю. В конце концов Мэдди поужинала одна, после чего весь вечер сидела с тревогой, глядя на часы. «Извини», — сказала с порога мама, когда, наконец, вернулась домой. Пришлось задержаться на работе. Мэдди видела что-то по телевизору. Протестующие. «Да», — мать вздохнула. «У нас не так плохо, как в Нью-Йорке, но все равно несколько сотен человек пришли к зданию администрации». Мне пришлось говорить с ними. Чем они недовольны? Это же не Мэдди вовремя спохватилась, поймав себя на том, что собралась повысить голос. Ей было жалко свою мать. Но стой, наверное, для одного вечера криков было достаточно. «Они хорошие люди», — туманно произнесла мать. Она направилась к лестнице наверх, даже не взглянув на кухню. «Я устала. Пожалуй, я просто лягу спать». Однако Мэдди не собиралась отпускать ее так быстро. «Что, у нас опять проблемы со снабжением?» Восстановление после кризиса шло медленно, и многих товаров по-прежнему не хватало. Стихийные протесты недовольных возникали сплошь и рядом. «Нет», — мама остановилась. «Поставки снова наладились. Все идет гладко. Возможно, даже чересчур гладко. Не понимаю» сказала Мэдди. Усевшись на нижнюю ступеньку, мать похлопала рядом с собой. Мэдди подсела к ней. «Помнишь, как, когда мы в кризис ехали в Бостон, я рассказывала тебе об уровнях развития технологий?» Мэдди кивнула. Ее мать, историк по профессии, рассказала ей историю сетей, связывающих людей, пешие тропы, которые затем стали караванными путями, превратившиеся сначала в тракты, потом в железные дороги, по которым в итоге проложили оптоволоконные кабели, и уже по кабелям передавались байты, образующие интернет, который стал транспортной системой распространения мыслей богов. История человечества – это процесс ускорения, повышения эффективности, но также и повышения уязвимости. Если перегородить тропу, человек просто обойдет преграду. Но если перегородить шоссе, придется ждать, когда специальная техника расчистит путь. Каждый человек сможет сообразить, как залатать брусчатку, но лишь подготовленный специалист сумеет починить оптоволоконный кабель. Старые, неэффективные технологии обладали большой избыточностью. «Ты ведешь к тому, что более простые технологии являются более надежными», — сказала Мэдди. «Но наша история — это также история растущих потребностей. Растет количество ртов, которые нужно прокормить, и количество рук, которые нужно чем-то занять», — сказала мать. Она рассказала Мэдди, что во время кризиса Америке повезло. Считанное число бомб упало на ее территорию, и относительно мало людей погибло в ходе беспорядков. Однако по всей стране инфраструктура оказалась парализована, и потоки беженцев наводнили крупные города. Население Бостона удвоилось по сравнению с докризисным периодом. Резкий рост численности населения привел к росту потребностей в еде, одежде, крови над головой, медицинском обслуживании. По моему совету, губернаторы и мэр попытались положиться на самоорганизованные группы горожан, пользующихся низкотехнологичными методами доставки. Однако у нас ничего не получилось, поскольку система просто оказалась неэффективной. Задержки и сбои случались слишком часто. Пришлось прибегнуть к автоматизации, предложенной Центиллионом. Мэдди подумала о том, какое раздражение вызывало у пелены ее низкое тактовое. Она представила себе дороги, забитые беспилотными грузовиками, мчащимися бампер к бамперу на скорости 100 миль в час, без водителей, которым нужно отдыхать, без заторов, вызванных непредсказуемым человеческим поведением, без аварий, вызванных потерей внимания и усталостью. У нее перед глазами возникли неведающие усталости роботы, загружающие и разгружающие все необходимое для того, чтобы накормить, согреть и одеть сотни миллионов человек. Она мысленно представила границы, которые патрулируются машинами, а управляют ими четкие алгоритмы, разработанные для сохранения драгоценных припасов для людей с правильным акцентом, правильным цветом кожи, которым посчастливилось родиться в нужное время в нужном месте. «Во всех крупных городах происходит одно и то же», продолжала мама, и в ее голосе прозвучал вызов. «Мы просто не можем обходиться без помощи машин. Как выразились в Центиллионе, это было бы безответственно. И всех водителей и рабочих придется заменить» сказала Мэдди, наконец понимая смысл сказанного матерью. Они пришли к зданию администрации митинговать в надежде сохранить свои рабочие места. Но гораздо более многочисленная толпа собралась, чтобы протестовать против них. Мама потерла виски. Не приведет ли передача всего этого роботам Центиллиона к тому, что новый бог, я имею в виду, отбившийся от рук искусственный интеллект, создаст для нас еще большую угрозу. «Мы доросли до той точки, когда нам для выживания приходится полагаться на машины», сказала мама. «Мир стал слишком хрупким и уязвимым, чтобы рассчитывать только на людей, и посему единственный наш выход — сделать его еще более хрупким и уязвимым». После того, как роботы и Центиллиона взяли на себя основную работу по поддержанию поставок в город всего необходимого, в жизнь вернулось внешнее спокойствие. Тех, кто лишился работы, заняли на новых местах, изобретенных администрацией, исправлять опечатки в старых архивах, выметать на улицах грязь из углов, куда не могли добраться роботы, встречать озабоченных горожан в фойе здания администрации штата и устраивать для них экскурсии. Кое-кто ворчал, что это лишь замаскированная благотворительность и спрашивал, что будет делать администрация, когда роботы Центиллиона, идеальные логики, сообразительных байтов и им подобных, отберут себе еще больше рабочих мест. Но, по крайней мере, все получали зарплату, которую можно было использовать на покупку товаров, доставляемых в город флотилией роботов. А руководство Центиллиона клятвенно заверяло по телевидению, что компания не разрабатывает ничего такого, что можно было бы считать отбившимся от рук искусственным интеллектом вроде прежних умерших богов. Это было хорошо. Не так ли? Мэдди и Пелена продолжали собирать крупицы информации о прежних богах, изучая их с целью выяснить, зачем они были нужны вечности. Отдельные фрагменты принадлежали их отцу, однако их было так мало, что нечего было и мечтать о попытке его воскресить. Мэдди не могла точно сказать, как относилась к этому. В каком-то смысле? Ее отец так и не смирился со своим существованием в виде лишенного тела сознания, и она не знала, захотел бы он вернуться или нет. Параллельно Мэдди тайне от пелены работала над проектом, который должен был стать ее подарком сестре. Она обшарила сеть в поисках всего, что имелось там по робототехнике, электронике и сенсорных технологиях, и закупила в интернет-магазинах необходимые компоненты. Беспилотники Центилеона четко и оперативно доставили их к ней домой. Точнее, прямо в комнату. Мэдди держала окно открытым, и крошечные квадрокоптеры, жужжа моторчиками, залетали в любое время дня и ночи, оставляя маленькие посылки. Мост Золотой Рог «Чем ты занимаешься, Мэдди?» «Подожди чуть-чуть. Я почти закончила». «Мост Золотой Рог». «Ну тогда я перешлю тебе заголовки сегодняшних СМИ». Сотни человек погибли при попытке преодолеть Стену Свободы в эль паса Мозговой центр прогнозирует возвращение к углю, поскольку альтернативные источники энергии не оправдывают возложенных на них ожиданий. Число погибших от тайфунов в Юго-Восточной Азии установило новый антирекорд. Эксперты предупреждают о новых региональных конфликтах вследствие стремительного роста цен на продовольствие и продолжающейся в Азии и Африке засухи. Данные о росте числа безработных позволяют предположить, что от перестройки экономики выиграли не столько люди, сколько роботы и их хозяева. Стагнация экономик развивающихся стран ведет к росту религиозного экстремизма. Находится ли твое рабочее место в зоне риска? Эксперты объясняют, как защититься от автоматизации. Мэдди. От вечности ничего? Мост Золотой Рог. Пока молчат. Мэдди вставила в компьютер свое новое творение. Мэдди. Эмодзи. Дискета. Над портом ввода-вывода компьютера заморгала лампочка. Мэдди улыбнулась. Вероятно, для пелены задавать ей вопрос и ждать, пока с ее медленной тактовой будет готов ответ, было все равно, что отправлять почту с улиткой. Гораздо быстрее она ознакомится с новым приспособлением самостоятельно. Моторчики в творении Мэдди ожили, и три колесика в основании развернули туловище ростом в 4 фута на 180 градусов. Они обеспечивали полную свободу перемещения в двух измерениях, как это могли делать автоматические пылесосы. Сверху на цилиндрическом туловище крепилась сферическая голова, на которой были установлены лучшие датчики, какие только смогла достать Мэдди пара видеокамер с высоким разрешением для создания стереоскопического зрения, пара микрофонов, настроенных в диапазоне человеческой речи, призванных выполнять функцию ушей, пучок особо тонких пробников на кончиках гибких антенн, которые должны были действовать в качестве носа и языка, заменяя эти человеческие органы чувств, а также многочисленные тактильные датчики, гироскопы, акселерометры и тому подобное, чтобы создавать роботу ощущение прикосновения, притяжения, перемещения в пространстве. Однако самые дорогие компоненты находились ниже головы, в верхней части цилиндрического туловища. Две руки на шарнирах — с параллельно эластичными активаторами для воспроизведения свободы движения человеческих рук, заканчивающиеся парой самых продвинутых протезов кистей, покрытых медицинской пластикожей. Утверждалось, что эта кожа, с встроенными датчиками температуры и нажатия, соответствовала чувствительности настоящей кожи и даже превосходила ее а искусственные пальцы так хорошо моделировали человеческую руку, что могли не только затянуть на винте гайку, но и взять один волосок. Наблюдая за тем, как пелена проверяет руки, сгибая и разгибая пальцы, Мэдди поймала себя на том, что бессознательно повторяет те же движения своими пальцами. «Ну что скажешь?» — спросила она. «Ожил экран» закрепленные на голове робота, показав пару мультяшных глаз, симпатичный нос-пуговку и две абстрактные изогнутые линии, изображающие движение губ. Мэдди гордилась тем, что сама полностью разработала лицо и написала к нему программное обеспечение. За образец она взяла свое собственное лицо. Из динамика под экраном раздался голос. «Сделано очень хорошо» это был голос молодой девушки, звонкий и мелодичный. «Спасибо», — сказала Мэдди. Она следила, как пелена передвигается по комнате и крутит по сторонам головой, окидывая глазами-камерами окружающую обстановку. «Тебе нравится твое новое тело?» «Любопытно», — сказала пелена тем же тоном, что и раньше. Мэдди не поняла, то ли пелена действительно была довольна, то ли просто еще не научилась модулировать голос, выражая эмоциональное состояние. «Я могу показать тебе все то, чего ты до сих пор не ощущала», поспешно сказала Мэдди. «Ты узнаешь, что это такое — передвигаться в реальном мире, а не быть просто призраком в компьютере. Ты поймешь то, о чем я рассказываю, сможешь путешествовать со мной, я познакомлю тебя с мамой и другими людьми». Елена продолжала передвигаться по комнате, разглядывая награды Мэдди и сувениры на полках, названия книг, плакаты на стенах, модели космических кораблей, висящие под потолком, свидетельство того, как с годами менялись интересы Мэдди. Она направилась в угол, где стояла корзина с плюшевыми зверями, но остановилась, так как кабель натянулся, не позволив ей доехать до цели всего каких-нибудь Несколько сантиметров. Пока что без этого кабеля не обойтись, поскольку объем данных от датчиков очень большой. Но я работаю над алгоритмом сжатия, так что мы сделаем тебя беспроводной». Пелена сдвинула поворачивающийся экран с нарисованным лицом вперед и назад, изображая кивок. Мэдди обрадовалась тому, что позаботилась об этом. Во многих трудах по робототехнике, посвященных взаимодействию человека и робота, Подчеркивалось, что лучше остановиться на схематическом изображении с преувеличенными эмоциями, чем слишком подробно воспроизводить человеческое лицо и сталкиваться таким образом с эффектом зловещей долины. Порой чисто виртуальное представление оказывалось лучше попыток добиться полной достоверности. Пелена задержалась перед сплетением проводов, и электронных компонентов на одной из полок. «Что это?» «Первый компьютер, который сделали мы с папой», — сказала Мэдди. И тотчас же перенеслась в то лето почти десять лет назад, когда отец научил ее применять закон Ома, чтобы подбирать нужные сопротивления и читать электрическую схему, переводя ее в настоящие радиодетали и настоящие проводники. Ей в нос снова ударил запах горячего припоя, и она улыбнулась, несмотря на то, что глаза у нее стали влажными. Пелена взяла громоздкую конструкцию в руки. «Осторожней!» — воскликнула Мэдди, но было поздно. Печатная плата разломилась в руках пелены, и обломки упали на ковер. «Извини», — сказала пелена. Я полагала, что прилагаю нужное давление, с учетом того, из каких материалов это сделано. — В реальном мире вещи стареют, — сказала Мэдди. Наклонившись, она подобрала с ковра обломки, осторожно зажав их в руке. Они становятся хрупкими. Она посмотрела на свои первые неумелые попытки пайки, отметив комки припоя и погнутые ножки элементов. Полагаю, тут у тебя нет никакого опыта». «Извини», — повторила пелена, и голос ее по-прежнему прозвучал звонко. «Неважно», — сказала Мэдди, стараясь изобразить великодушие. «Считай это своим первым уроком в реальном мире. Жди меня, я сейчас вернусь». Выскочив из комнаты, она быстро вернулась со спелым помидором. «Этот выращен на какой-то крупной ферме». Он даже рядом не стоял с теми, что мы с бабушкой выращивали в Пенсильвании. И все же ты можешь его попробовать. Не надо говорить мне о ликопении и содержании сахара. Просто попробуй». Пелена забрала у нее помидор. На этот раз ее механические руки действовали осторожно, пальцы едва примяли нежную кожицу овоща. Она посмотрела на помидор, зажужжали объективы и ее видеокамер, наводя резкость. Затем один щуп на голове решительно выдвинулся вперед и одним движением проткнул плод. Мэдди почему-то подумала о комарином жале, протыкающем кожу на руке, или о бабочке, сосущей сок из цветка. Ей стало не по себе. Она так упорно стремилась сделать пелену человеком, но с какой стати она решила, что та этого хочет? Очень вкусно сказала пелена она повернула свой экран к мэдди так чтобы та увидела как ее нарисованное лицо изобразило улыбку но ты права с домашним помидором он не сравнится откуда ты знаешь рассмеялась мэдди я перепробовала сотни сортов помидоров сказала пелена где каким образом до войны богов Все крупные производители готовых блюд и рестораны быстрого питания использовали автоматику для разработки рецептов. Папа устроил мне экскурсию по нескольким таким заведениям, и я попробовала все сорта помидоров, от амаль до вишневой зебры. Больше всего мне понравилась белоснежка. «Рецепты создавались машинами?» — спросила Мэдди. До войны она любила смотреть кулинарные программы, и повара там были настоящими художниками, они творили. У нее в голове не укладывалось, что рецепты разрабатывались компьютерами. А то как же? Эти заведения работали в огромных масштабах, и приходилось оптимизировать так много показателей, что люди с этим просто не справились бы. Блюда, изготовленные по рецептам, должны были быть вкусными, но чтобы притом их можно было приготовить из продуктов, полученных в ограниченных рамках современного механизированного сельского хозяйства. Нет ничего хорошего в разработке какого-нибудь замечательного рецепта, полагающегося на домашние сорта, которые невозможно выращивать в промышленных объемах. Мысленно вернувшись к своему разговору с матерью, Мэдди поняла, что та же самая концепция определяла создание продуктовых наборов. Питательные, вкусные, но также простые в приготовлении, чтобы ими можно было накормить сотни миллионов в условиях нарушенных цепочек поставки и ограниченных ресурсов. «Почему ты мне не сказала, что пробовала помидоры?» спросила Мэдди. «Я полагала, ты и не только помидоры». Я перепробовала все сорта картошки, тыквы, огурцов, яблок, винограда и многих других овощей и фруктов, о которых ты даже не слышала. В продуктовых лабораториях я проверила миллиарды сочетаний специй. Датчики там по чувствительности многократно превосходят человеческий язык. Робот, еще совсем недавно казавшийся Мэдди невероятным подарком, теперь выглядел убогим. Пелена не нуждалась в теле. Она жила в гораздо более реальном мире, чем могла себе представить Мэдди. Пелена просто не нашла в своем новом теле ничего особенного. В своем докладе эксперты называют нереалистичным план по очистке Азии от ядерного заражения. Дальнейшее усиление голода неизбежно. Япония присоединяется к Китаю и Индии в осуждении западных экспертов за их паникерство. Просочившиеся планы Индии растопить ледники Гималаев для ирригации сельского хозяйства вызвали резкое осуждение со стороны небольших государств Юго-Восточной Азии, обвинивших Нью-Дели в краже воды. Протестующие в Италии и Испании требуют – Африканские беженцы должны вернуться к себе домой, число пострадавших в стычках измеряется тысячами. Австралийские власти заявили, что будут открывать по людям на лодках огонь без предупреждения. Специальная комиссия ООН предупреждает, что региональные войны за ресурсы могут принять глобальные масштабы. Белый дом твердо выступает за доктрину НАТО на первоочередном месте. Использование вооруженной силы является оправданным для предотвращения геоинженерных проектов, угрожающих интересам Соединенных Штатов и их союзников. Теперь мать Мэдди практически каждый день задерживалась на работе допоздна. И без ее рассказов Мэдди видела, что восстановление идет из рук вон плохо. Война богов оставила на планете такие огромные разрушения – что выжившим приходилось драться за немногие уцелевшие крохи. Сколько бы высоких стен ни строилось вдоль границ, сколько бы лодок с беженцами не топили беспилотники, отчаявшиеся люди продолжали неудержимым потоком стремиться в Соединенные Штаты, страну, наименее пострадавшую от войны. День за днем на улицах всех крупных городов бушевали нескончаемые протесты никто не хотел топить в море или убивать высоким напряжением на стенах женщин и детей однако правда заключалась в том что все американские города были перегружены даже эффективные роботы не справлялись с задачей накормить и одеть всех нуждающихся мэдди видела что качество продуктовых наборов неуклонно снижается продолжаться так до бесконечности не могло Мир продолжал падать по длинной спирали в бездну, и рано или поздно кто-нибудь должен был понять, что благодаря одному только искусственному интеллекту проблему не решить, и придется снова призвать богов. Мэдди и Пелена должны были это предотвратить. Мир не мог позволить себе еще одно царство богов. В то время как Пелена, возможно, величайший хакер из всех, кто когда-либо садился за компьютер, сосредоточилась на том чтобы изучить системы защиты вечности и придумать как их преодолеть мэдди все свое время посвятила попыткам разобраться во фрагментах умерших богов ни один программист в здравом уме не написал бы такой код он представлял собой сочетание самомодифицирующегося искусственного интеллекта и смоделированных на компьютере образцов человеческого мышления однако мэдди Проведя так много времени с фрагментами своего отца, интуитивно чувствовала, как проявляются в таком коде странности той или иной личности. Поэтому она понимала Чанду, Лоуэлл и других богов. Мэдди составляла детальные схемы их чаяний и надежд, как по обрывкам восстанавливались поэмы Сапфо и Эсхила. И выяснилось что где-то глубоко у всех богов были скрыты одни и те же уязвимые места, что-то вроде сожаления или ностальгии по жизни во плоти, которая, похоже, отражалась на всех их уровнях. Это была слепая зона, Ахиллесова пита, которую можно было использовать в войне с богами. «В моем коде такого слабого места нет», — уверенно заявила Пелена. Мэдди опешила. Она никогда не считала Пелину одним из богов, хотя объективно именно так и было. Пелена была лишь ее младшей сестренкой, особенно когда она загружалась в симпатичного робота, который ей сделала Мэдди. Как, например, сейчас. «Почему?» — спросила Мэдди. «Я ребенок эфира», — ответила Пелена. И теперь голос ее прозвучал по-другому, более взрослым, более осторожным. Мэдди чуть было не сказала, что он прозвучал нечеловеческим. «Я не тоскую по тому, чего у меня никогда не было». «Ну, разумеется», — строго отчитала себя Мэдди, «пелена никогда не была маленькой девочкой. Каким-то образом нарисованное лицо, внешние атрибуты, которые Мэдди создала для того, чтобы помочь пелене почувствовать связь с ней, не позволили ей увидеть главное. Мыслительный процесс спилены проходил многократно быстрее, и об окружающем мире ей было известно значительно больше, чем Мэдди. Она могла, повинуясь прихоти, просмотреть кадры, поступающие с миллиардов видеокамер, прослушать звук, регистрируемый миллиардами микрофонов, почувствовать ветер на вершине горы Вашингтон и одновременно ощутить жар лавы, выливающиеся из кратера вулкана Килауэя. Пелена уже на собственном опыте узнала, каково смотреть на нашу планету с борта Международной космической станции и испытывать давление многокилометровой толщи воды на корпус глубоководного спускаемого аппарата. В каком-то смысле она была гораздо взрослее Мэдди. «Я собираюсь наведаться в вечность», — объявила Пелена. «После твоих находок...» Все для этого уже готово, возможно, там уже работают над созданием новых богов. Мэдди хотела выразить Пелене поддержку, заверить ее в том, что все обязательно закончится успешно. Однако что ей в действительности было известно о тех рисках, на которые шла Пелена? Это не она ставила свою жизнь на кон в той невообразимой реальности внутри компьютера. Картинка на экране, изображающая лицо пелены, исчезла, оставив один только эмодзик — зонтик с дождем. «Мы прикроем друг друга», — заверила сестру Мэдди. «Обязательно прикроем». Однако она сама чувствовала, насколько это шатко. Мэдди проснулась от прикосновения холодных рук к лицу. Она уселась в кровати. Ночник горел. Рядом с кроватью стоял приземистый робот, направив на Мэдди свои видеокамеры. Проводив пелену, Мэдди заснула, хотя и не собиралась этого делать. «Пелена», — сказала она, протирая глаза. «Как ты?» Нарисованное лицо на экране сменилось заголовком. «Корпорация «Вечность» объявляет о проекте «Цифровой Адам». «Что?» Сонно пробормотала Мэдди. Мысли ее еще путались. «Пусть лучше он сам все тебе расскажет», — сказала Пелена. Изображение снова сменилось. На экране появилось лицо мужчины лет 30 с небольшим, с коротко стриженными волосами и мягким, сочувствующим лицом. Сон с Мэдди как рукой сняло. Это лицо она много раз видела по телевизору, неизменно с обнадеживающими заявлениями. «Адам Эвер». «Что вы здесь делаете?» — спросила Мэдди. «Что вы сделали с пеленой? Робот, вмещающий в себе пелену? Нет, теперь уже Адама Эвера». Примирительно поднял руки. «Я здесь для того, чтобы просто поговорить». «О чем?» «Позволь показать тебе, над чем мы работаем». Пролетев над фьордом, заполненным плавающими в воде айсбергами, Мэдди понеслась над ледовым полем. Впереди показался большой черный куб, возвышающийся над ландшафтом всех оттенков белого цвета. «Добро пожаловать в центр данных на Шпицбергене», раздался у нее в ушах голос Адама Эвера. «Когда-то давным-давно в этом шлеме виртуальной реальности Мэдди играла со своим отцом в компьютерные игры, но после смерти отца шлем пылился на полке. Адам попросил ее надеть шлем. Из сообщений Пелены Мэдди было известно о существовании этого центра, и она даже видела фото и видео здание. Вместе с Пеленой они строили догадки о том, что именно здесь Вечность пытается воскресить старых богов или сотворить новых. Адам рассказал ей о громадных объемах кремния и графена внутри, о несущихся по проводникам электронах и фотонах, отражающихся от стенок оптоволоконных кабелей. Это был алтарь вычислительной техники, Стоунхендж новой эпохи. «Вот здесь я живу», — объявил Адам. Картина перед глазами у Мэдди изменилась. И теперь она увидела Адама, безмятежно лежащего на больничной койке и улыбающегося в объектив видеокамеры. Койку окружали сплошным кольцом врачи и пищащие приборы. Один специалист ввел несколько команд в компьютер, и Адам закрыл глаза, засыпая. Внезапно у Мэдди возникло ощущение, будто она сейчас наблюдает нечто, подобное последним мгновениям жизни своего отца. «Вы были тяжело больны?» – неуверенно спросила она. «Нет», – ответил Адам. «Я находился в полном здравии. На этом видео запечатлены последние мгновения перед сканированием. Для того, чтобы обеспечить максимальную вероятность успеха процедуры, я должен был быть живым». Мэдди представила себе, как врачи склоняются над телом спящего Адама со скальпелями, пилками для костей и бог знает чем еще. Она уже была готова закричать, но тут изображение милосердно сместилось в стерильно чистую белую комнату, в которой в кровати сидел Адам. Мэдди облегченно выдохнула. «Вы остались живы после сканирования?» — спросила она. «Разумеется». — подтвердил Адам. Однако Мэдди почувствовала, что это не совсем так. На первом видео в уголках глаз Адама были морщинки. Теперь же кожа на его лице была абсолютно гладкой. — Это не вы, — сказала Мэдди. — Это не вы. — Это я, — сказал Адам. — Единственный я, который имеет значение. Закрыв глаза, Мэдди восстановила в памяти появление Адама на телевизионных интервью. Тогда он заявлял, что не желает покидать Шпицберген, предпочитая проводить интервью удаленно через спутниковую связь. Камера всегда стояла близко и показывала только его лицо. Сейчас, хорошенько подумав, Мэдди поняла, что во время тех интервью Адам двигался как-то странно, неестественно. «Вы умерли», — сказала Мэдди. Открыв глаза, она посмотрела на Адама. Этого Адама с гладким, идеально симметричным лицом и немыслимой изящными конечностями. «Вы умерли во время сканирования, потому что этот процесс невозможно осуществить, не уничтожив тело». «Я один из богов», — кивнул Адам. «Зачем?» Мэдди никак не могла этого понять. Все боги создавались от безысходного отчаяния в попытке сохранить мозг для других людей. Ее отец возмущался тем, как с ним обошлись, и сражался за то, чтобы больше никому не пришлось пережить то, что выпало на его долю. Для Мэдди было чем-то немыслимым стать мозгом, заключенным в банку по доброй воле. «Мир умирает, Мэдди», — сказал Адам. И ты это понимаешь. Еще до всех этих войн мы медленно уничтожали нашу планету. Нас было слишком много, постоянно ссорящихся между собой из-за скудных ресурсов. И для того, чтобы выживать, чтобы извлечь как можно больше, нам приходилось еще больше осквернять мир, загрязнять воду, воздух и почву. Войны лишь ускорили тенденцию, которая и до них была необратимой. «Нас очень много, и наша планета не способна нас поддерживать. Когда начнется новая война, после того, как ядерные бомбы закончат падать, спасать будет уже некого». Неправда. Однако Мэдди понимала, что Адам прав. Внимательно следя за мировыми новостями, она сама давно пришла к такому же заключению. Он прав. Мэдди почувствовала себя бесконечно уставшей. Мы являемся раковой опухолью на теле нашей планеты. Проблема не в нас, возразил Адам. Мэдди удивленно уставилась на него. А в наших телах, продолжал Адам, наша плоть существует в мире атомов. Наши чувства требуют удовлетворения со стороны материи. Не все из нас могут позволить себе вести тот образ жизни, который мы считаем достойным. Корень всех наших бед в ограниченности ресурсов. А что насчет космоса, других планет и звезд? Для этого уже слишком поздно. Мы сделали лишь один шаг на Луне, а большинство ракет, построенных с тех пор, предназначались для доставки боеголовок». Какое-то время Мэдди молчала. «Вы хотите сказать, что надежды нет?» «Разумеется, есть». Адам махнул рукой, и стерильная белая комната превратилась в роскошные апартаменты. Больничная койка исчезла, и теперь он стоял посреди красиво обставленной комнаты. За окнами горели огни ночного Манхэттена. Адам снова махнул рукой. За окном появился край огромной сферы, покрытые вихрящимися разноцветными полосами, среди которых, подобно острову в бурном море, Медленно плыл большой красный овал. И еще раз Адам махнул рукой, и теперь Мэдди уже не могла понять, что видела. Казалось, внутри Адама был другой Адам, поменьше, а в нем еще меньше, и так далее до бесконечности. Однако каким-то образом Мэдди одновременно видела сразу всех Адамов. Она окинула взглядом окружающее пространство, и у нее закружилась голова. Пространство словно приобрело новое измерение, и куда бы она ни смотрела, она видела все изнутри. «Мы сможем получить все, что только пожелаем», — продолжал Адам, «если только согласимся отказаться от своих тел». «Существование без тела», — подумала Мэдди. «А это вообще можно назвать жизнью?» «Но в действительности ведь ничего этого нет», — сказала она. Это же лишь иллюзия. Она вспомнила игры, в которые играла с отцом. Моря зеленой травы, уходящие в бесконечность, журчащие ручьи, фантастические существа, с которыми они сражались бок о бок. «Само по себе сознание такая же иллюзия, если ты хочешь довести свои рассуждения до логического конца», сказал Адам. «Когда ты кладешь руку на помидор», Твои органы чувств утверждают, что ты прикоснулась к чему-то твердому. Однако помидор в основном состоит из пустоты между атомными ядрами, расположенными друг от друга так же далеко, как звезды, если такое сравнение возможно. Что такое цвет? Что такое звук? Что такое тепло или боль? Это лишь электрические импульсы, образующие наше сознание, и нет никакой разницы, исходит ли этот импульс от тактильного сенсора, прикасающегося к помидору, или же рассчитан программно. «Вот только разница есть», — послышался голос пелены. Мэдди почувствовала прилив благодарности. Сестра пришла к ней на помощь. По крайней мере, она так решила сначала. Помидор состоит из атомов, выросших где-то далеко на поле которое нужно подкармливать удобрениями, добытыми на рудниках на другом конце света и с помощью машины пылить инсектицидами. Затем его нужно вырастить, собрать, упаковать и вести самолетами и машинами до тех пор, пока он не окажется у тебя дома. Количество энергии, необходимое для поддержания работы инфраструктуры, которая нужна для того, чтобы вырастить и доставить один единственный помидор, «Во много раз превосходит то, которое потребовалось для возведения великих пирамид. Неужели имеет смысл порабощать всю планету ради того, чтобы ты ощутила вкус помидора через интерфейс своей плоти, вместо того, чтобы породить тот же самый импульс кусочком кремния?» «Но вовсе не обязательно должно быть именно так», — возразила Мэдди. «Мы с бабушкой выращиваем помидоры сами, и ничего такого нам не нужно». «Тем, что вырастет в огороде за домом, миллиарды людей не прокормить», — сказала Пелена. «Ностальгия по саду, которого никогда не существовало, крайне опасна. Подавляющее большинство населения Земли зависит от хрупкой, требующей колоссальной энергии, инфраструктуры цивилизации и страшное заблуждение думать, что можно обойтись без этого». Мэдди вспомнила слова своей матери. Мир стал слишком хрупким и уязвимым, чтобы рассчитывать только на людей. «Мир атомов не только очень расточителен, он также ограничен», — снова заговорил Адам. «Загруженные в центр данных, мы можем жить там, где пожелаем, и пользоваться всем, чем только захотим. Единственным ограничением будет собственное воображение. Мы можем испытать то, что не способны дать нам органы чувств. «Жить во многих измерениях, готовить невозможное блюдо, владеть мирами, бесконечными, как острова в Дельте Ганга. «Мир, не знающий ограничений», — подумала Мэдди. «Мир без богатых и бедных, без противоречий, порожденных правом собственности. Мир без смерти, без увядания, без пределов, налагаемых закостенелой материей». Именно к такому существованию — «Всегда стремилось человечество». «А вы не скучаете по реальному миру?» — спросила Мэдди, вспоминая про уязвимое место, существовавшее в сердце всех богов. «Изучая богов, мы обнаружили то же самое, что и ты», — сказал Адам. «Ностальгия является смертельной болезнью. Когда на заре индустриальной эпохи крестьяне пришли на заводы... Вероятно, они также испытывали ностальгию по своему неэффективному миру сельского хозяйства, едва позволяющего сводить концы с концами. Но мы должны быть открыты для перемен, адаптации, поиска нового пути в этом суровом мире. Твоего отца насильно загнали сюда под угрозой смерти, но я, напротив, здесь по своей воле. Мне неведома ностальгия. Вот в чем главное отличие». Он прав, — подхватила пелена, — и наш отец тоже это понимал. Быть может, вот почему он и другие боги родили меня. Посмотреть, является ли их ностальгия такой же неизбежной, как смерть. Они так и не смогли полностью приспособиться к этому новому миру. Но, может быть, их дети смогут. В каком-то смысле, папа родил меня, потому что в глубине души хотел, чтобы и ты жила здесь вместе с ним. Замечание Пелены показалось Мэдди предательством, но она не могла понять, почему. «Это следующий этап эволюции человечества», — продолжал Адам. «Наш мир не стал совершенным, однако он гораздо ближе к совершенству, чем все то, о чем когда-либо мечтали люди. Человечество жаждет открывать новые миры, а сейчас этих миров стало бесконечно много, и во всех них...» мы будем править как настоящие боги мэдди сняла шлем виртуальной реальности после ярких и сочных красок цифрового мира мир физический показался ей унылым и тусклым она представила себе центр данных населенный сознанием миллионов людей поможет ли это людям сблизиться чтобы они обладали всей вселенной не зная ограничений или, напротив, новый мир разобщит людей, и каждый будет жить в своем собственном обособленном мирке повелитель бесконечного пространства». Подняв руки, Мэдди обратила внимание на то, что они покрылись морщинами, стали руками взрослой женщины, а не подростка. После небольшой паузы пелена подкатила к ней и взяла ее за руки. «Мы будем оберегать друг друга, сказала она, обязательно. Они держались за руки в темноте. Сестры, человек и постчеловек, дожидаясь прихода нового дня.